Правит запросто, потому и держится в должности. А твое имя знает? Знает. Да что толку? Оно званием заворожено. А вот если он сможет так про меня сказать, что и без имени всяк узнает, тогда мне, конечно, туговато придется. Только он не умеет так. Да и никто не умеет. Мы таких повывели. А у нас есть один такой. Про любого все как есть скажет, да складно притом том достается от него многим. Злятся, конечно, да что сделаешь. И у нас слово силой бывает. Плохой человек, вот бы его да и накал. А ты так не умеешь. Не привелось, дар богов, говорят. Нехороший дар. И зачем это боги, что попало, да кому попало дарят?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 Думай, дадим тебе дворец, как у вашего царя. Как бишь его? Да кто там у нас сейчас, не скажу. Сегодня он царь, а завтра, глядишь, баранов холостит. Ну, ладно, потом вспомнишь. Давай клятву хоть своему колам бубу а я ее скреплю словом. Клянись, давай. Что-то не хочется. У меня дома родни полно друзей, и вдруг вы их давнете, пусть лучше меня одного... Другого найдем. Хоть один-то согласится. Вот он пусть и соглашается, а я как-нибудь перемогусь. Ряд за это колям бабу на свою вечную небесную гулянку возьмет. За ним добрые дела не пропадают. Нет у него такой привычки. А ты и без грамоты проживешь. И так вон какой мудрый. Помрешь страшной смертью. Имя мое сперва узнай. А мы тебе без имени. Сочинишь про меня что-нибудь? Да тебя твоё ж заклятие прихлопнет, Башка от лишней мудрости лопнет, А грамот ты жалко. Не хватает её грамотёжки-то? Да я тебя! Ничего, думаешься, ползком приползёшь, Отдам тебе начальству покоя, Очутись-ка у него. Глава четвёртая Ну, купец не договорился? Не договорился. А мудрец наш, как тебе у нас такие мудрецы обычно грушевые деревья околачивают от вредителей а ты его по тоже не любишь то я правду не люблю что ж ты мне правду говоришь ну зачем это а как же скажи я что люблю его а вдруг кто то поблизости произнесет словечко кто я его тогда в за правду полюблю а мне нельзя Вот у вас хорошо, у вас можно смело врать, что не попади. Я так думаю. Великий человек был тот, кто первым врать-то А таких цари пошли. Пришел он к людям, сказал, что царь. Они и поверили. Не знали, что врать-то можно. Потом, конечно, опомнились Уж поздно. От лжи пошел на земле порядок. А правду говорить все же приходится. Так ж выходит. Безопасно только хором врать, когда все кругом врут и державт, как крепче делается. А мудрец тебе много порассказал? Да уж, как водится. Узнаю птицу болтливую. Он тебя, между прочим, велел казнить, да полетей, а я не тороплюсь. Ты мне нужен. И я не тороплюсь. Знаю, что нужен. Дело привычное — цену набивать. Мое условие такое. Поможешь мне его место у высокого табурета занять? Отпущу тебя прямо на порог родного дома. У тебя поумнее меня, советчики, есть. Были бы, ка сам же не повыил. И у нас такое случается. А ты человек подходящий. Ум есть, а силы нету. И вот мы в купе, сообща. Для такого дела время нужно. Да будет тебя это. Как ты его, но... Проклята она еще будет, и грамоте меня научишь. А это зачем? Как зачем? Легколь мне в голове держать все имена и приметы, а так они будут у меня в подвале, на табличках.